С утра Дмитрий с ребятами проверял, насколько ладно получилось изготовить сбрую для бычка. Благо, длительные тренировки дали положительные результаты, и в значительной мере подросший зоб вполне благосклонно реагировал на ту вольность, с которой вели себя люди. Впрочем, те время от времени задабривали подопечного подношениями в виде пока еще не созревших яблок. Ермо пришлось бычку в пору, хотя в работе его использовать никак не получилось бы. Уже на следующий год животное значительно прибавит в росте, и это упряжь будет для него маловато. Но Дмитрий не считал изготовление этого образца пустопорожним занятием. Во-первых, заранее отрабатывался процесс изготовления, и выявлялись недостатки. Что позволит изготовить вполне рабочий образец, когда зоб будет готов тянуть плуг. Во-вторых, бычок уже сейчас будет приучаться перевозить груз. Но, ну, разумеется, его никто не собирается перегружать. Но в плане обучения это не будет лишним. Процесс этот долгий, требующий терпения и бережного отношения к животному. Да и не поймут местные если начать измываться над меньшими братьями. Это если забыть о нецелесообразности такого пути. В-третьих, этот меньший по размерам образец найдет применение в будущем. Несмотря на тревожное время, Дмитрий планировал уже в этом году организовать отлов молодняка. Огороды с темпами перерастали в поля, А для их обработки одних только лопат и землекопов было явно маловато. Забывать о перспективе никак нельзя. Так что этот образец пойдет для воспитания последующих животных. Раньше ему сталкиваться с подобной упрежью не приходилось. Ты разве только видел по телевизору или на картинках? Вот только там всегда быки использовались попарно. У него в наличии был только один бычок. Телочек заводить под ярмо он и не думал. И потом он точно знал, что пахали и при помощи только одной лошади. А быки, они куда сильнее лошадей, так что использовать в одиночку их вполне реально. Другое дело, что лошадиный хомут, конструкция которого ему была как раз была хорошо знакома, для этого не подходил. Дело тут даже не в наличии рогов, а в разном служении животных. Для быков подходит именно что ермо. Немного поморчив лоб и подумав, он все же удумал нечто среднее между ермом и хомутом. А через несколько дней удалось изготовить и опытный образец. Можно было бы управиться и раньше, но не разорваться же. Из того, что он помнил... Ему было понятно, что ермо представляло собой голое дерево, имеющее определенную форму. Но Дмитрий решил подойти к этому вопросу с большей бережливостью к животному. Поэтому его изделие, подобно хомуту, имело хомутину, эластичную подкладку, что должно было предотвратить натирание появление язв. Сейчас в процессе изготовления был хомут для лошадей, которых постепенно приручали к нагрузкам. Но он вовсе не стремился использовать взрослых лошадей для верховой езды. Все, что он с ребятами проделывал, делалось только для приучения лошадей к нагрузкам. Он специально не стал форсировать изготовление этого изделия и сосредоточился на ерме, которое до определенного момента можно подгонять по мере роста бычка. С хомутом этот номер не пройдет. Его нужно делать уже под взрослое животное. Ближе к обеду, когда подгонка изделия была завершена, а уже начал проявлять нервозность, было решено прекратить измывательство над ним. Впрочем, никто и не думал сразу же прикреплять к ерму оглобли и начинать нагружать подопытного. Сейчас, когда изделие вроде уже готово, Его будут каждый день надевать на животное, чтобы переручить к ношению с Вот когда тот перестанет выказывать негатив, можно будет прикрепить оглобли, причем без какого-либо груза. Нужно будет дать бычку возможность привыкнуть ходить с этими палками по бокам. Вот так, раз за разом, постепенно, не травмируя психику, И будет происходить обучение, и никак иначе. Дмитрий хотел уже направиться на обед, когда появился Тинг. Причем он пришел один. Это обстоятельство встревожило Дмитрия, так как означало, что случилось нечто, помешавшее бойцам покинуть заставу. Неужели появился противник? Численность его вполне позволяла бойцам самостоятельно разобраться с проблемой. Иначе отряд отошел бы в полном составе. Но все одно. Новость неприятная. К тому же, только середина лета. Рановато соседи решили начать набеги. Слишком рано. Что случилось, тынк Хакота. Сколько? Одна пирога. Только они не в набег пришли. Там шесть охотников и шаман а на копье кусок белой кожи. Вы их не трогали? Нет. Атар сказал, что ты ждешь людей с таким знаком. Но это хорошо. Они точно одни? Атар тоже сомневался. Поэтому сейчас Харка и Локта на нашей пироге показывают им, куда нужно плыть. Остальные остались на заставе и наблюдают за рекой и берегом. Меня он отправил послушать, чтобы я сообщил тебе. «Ага. Это верное решение. Людям на пирогах придется выгревать против течения. К тому же сделать изрядный крюк, так что пеший с гарантией доберется быстрее, даже если не будет бежать. А тынг бежал, так что запас по времени есть. Нужно срочно разыскать Вейна. Похоже, вопрос с отправкой посольства снимался сам собой» и очень даже может быть что бугов в процесс взаимоотношений пока можно будет не вводить хотя нет этого пожалуй не избежать